Глава восьмая. Кира. Тело прошло судорога, и я не удержалась от всхлипа. Почему нас не предупредили, что проверка настолько болезненна? Из подслипшихся ресниц я бросила взгляд на итина Его лицо превратилось в восковую маску. Но он не издал ни звука и напряженно взирал на пирамиду, впитавшую нашу кровь. Старик-артефактор засуетился рядом. «Не понимаю, почему он не светится. Должно быть мало крови». Зрители заволновались, и по залу пронесся шепоток. Даже не оборачиваясь, я знала, что Джус смотрел на меня. Кожа спины слегка покалывала. И зачем он вообще пришел? Страх щупальцами опутал сердце. Но я заставила себя взяться за кинжал. В этот раз я не стала жалеть себя. И так сильно разрезала ладонь, что кровь заструилась по пальцам и устремилась в чашу. Я равнодушно наблюдала за тем, как она наполняется, и мельком подумала о том, что после проверки мне потребуется лекарь, если, конечно, никто не поймет, что я пришлая. Отец уже нервничал. Его ноздри возмущенно трепетали, а во взгляде читалась досада. Наша сыты проверка должна была стать завершающим аккордом его церемонии, а вместо этого намечался полный провал. «Майстер Картленд», — в полголоса переспросил старший клифорд «Артефакт неисправен?» «Еще утром он был в полном порядке». Старик артефакта рутер лоб платком. «Вероятно, ему нужно чуть больше времени, чем обычно. О, смотрите, он засветился». Чаша, наполненная моей кровью, изменила цвет на светло-желтый. С каждой секундой сияние становилось все ярче, в то время как половина итна оставалась тускло-серой. Душу окатило холодом. Даже боль, все еще терзающая внутренности, отошла на второй план. «Пожалуйста, пусть магия Итана откликнется!» Словно в ответ на мои молитвы, вторая чаша, наконец, засветилась желтым. Зрители радостно зааплодировали, артефактор немного расслабился. «Сейчас начнется самое интересное. Между леди Амелией и лордом итоном появится энергетическая связь, свидетельство того, что их магия приняла друг друга. Я с надеждой уставилась на артефакт. Такой вариант меня более чем устроил бы. Ожидание давалось непросто, но постепенно теплый желтый свет полностью поглотил пирамиду, а ее верхушка вспыхнула золотом, на мгновение ослепив меня. Я отшатнулась и прикрыла глаза ладонью. Когда я, проморгавшись, снова посмотрела на артефакт, прямо над ним завис густок энергии. Его чертания постоянно менялись, будто он сам не знал, какую форму хочет принять. Зрелище завораживало, и я сделала шаг вперед. Это ведь чистая сила, не преобразованная ни в одно из заклинаний. И я смотрела на нее, даже не используя магическое зрение. Наконец Густок принял вид клубка нитей. Одна из них устремилась ко мне и вошла ровно в солнечное сплетение. Я задохнулся от резкой боли, напоминающей удар током, и чудом устояла на ногах. мне потребовалось несколько минут чтобы заново научиться дышать второй конец нити направился к побледневшему итону однако в последний момент остановился будто напоровшись на невидимую преграду я затаил дыхание не веря глазам словно в задумчивости нить покачалась со стороны в сторону и резко развернулась неужели магия все таки сделает то чего я боялась больше всего я отыскала взглядом джоса С вежливым интересом взирая на происходящее, он прислонился к стене и сложил руки на груди, и все же плотно поджатые губы и раздувающиеся ноздри давали понять, что это не более чем маска. Энергетический клубок снова зашевелился, и конец нити пришел в движение. Он скользил по залу, раскачиваясь словно маятник. «Это невозможно!» — воскликнул мастер Картленд. для того чтобы установилась связь оба партнера должны напоить артефакт кровью выходит артефакт все же неисправен вновь спросил лорд клифорд придется прервать проверку чтобы выяснить внезапная нить резко натянулась от чего я охнула и безошибочно зависла напротив джоса люди вокруг него поражены расступились и он вскинул голову и усмехнулся мгновение и нить вошла в его грудь закрепляя нашу связь меня выгнуло дугой и кажется на несколько секунд я потеряла сознание нить медленно растаяла в воздухе но я знала что она никуда не исчезла я чувствовала ее всем телом она кололась внутри словно засевшая в пальцы занозы выбор сделан ошарашенно подытожилмейстер картлинд леди елилия и лорд джос магия обручила вас Дальнейшие слова артефактора потонули в поднявшемся шуме. Гости словно заговорили все разом, и в ушах зазвенело. Мне на руки приземлился взбудораженный Ладан, и я прижала его к себе, будто надеясь, что он защитит меня. Тем временем зал опустел. Последние гости нехотя выходили, оборачиваясь, и глазели на меня и Итана. Нетрудно догадаться, чем они займутся сразу же, как только вернутся на бал. Джосс по-прежнему стоял в стороне. будто это могло что-то исправить. Помимо нас троих в зале остались наши родные и мэстер Картленд. Судя по его бегающим глазам и выступившей на лбу испарине, он мечтал оказаться где угодно, только не здесь. «Итак?» — медленно проговорил лорд Бенджамин. Его лицо покраснело, а на висках вздулись вены. «Что здесь только что произошло? Предлагаю переместиться в мой кабинет», сказал отец. «Разговор будет долгим». Он бросил на меня оценивающий взгляд. И я похолодела. Он словно увидел меня впервые. Неужели он что-то подозревает? До кабинета Фидра Стефана мы добирались в молчании. Я едва переставляла ноги. Лишь пульсирующая нить, соединяющая меня и Джоса, поддерживала мои силы. Обморок не входил в мои планы. Я должна быть в сознании, чтобы услышать приговор. А он обязательно последует». Артефакт сработал слишком неожиданно. Когда мы устроились в кабинете, служанка принесла чай для меня и виски для мужчин. Я чинно уселась на стул и сложила руки на коленях. Ладан, нахохлившись, сидел на моем плече. Про него все забыли, и он молчал, не привлекая к себе внимания. «Итак...» — начал Фидер Стефан. «Ситуация, в которую мы с вами угодили, весьма деликатная». Лорд Клиффорд с раздражением посмотрел на Джоса. замерзшего позади. Он не сел за стол, а остался подпирать стену. На его губах играла усмешка. Казалось, досада отца веселила его. итон сидел рядом со мной, как и положено несостоявшемуся жениху. Сцепив руки в замок, он не поднимал взгляд от стола, но его ресницы подрагивали, выдавая его напряжение. «Деликатная», — подтвердил лорд Бенджамин. «Признаться, я и сам обескуражен». Расчеты мейстера Картленда показывали почти стопроцентную совместимость магии Амелии и итона Что же пошло не так? Артефактор нервно развел руками. «Поверьте, я нахожусь в таком же недоумении, как и вы. Это просто невозможно. Я сорок лет работаю с пирамидой Кларка. Если бы я собственными глазами не видел случившееся, то никогда бы в это не поверил». «Насколько сильной должна быть связь между помолвленными, чтобы магия обручила их, даже не попробовав крови второго партнера?» итен дернулся словно от удара, и шуму выдохнул. Я вжала голову в плечи, ожидая, что сейчас он расскажет о том, что видел сегодня. Но парень молчал. Глотнув виски, он закашлялся и снова сутулился. «Это может быть ошибкой?» В голосе фидора Стефана прозвучала плохо скрываемая надежда. «Нет, к сожалению», — вздохнул мистер Картлинт. «Помолвка необратима. Разорвать насильно ее нельзя. Дальше все будет зависеть от самой магии, приживется она или нет». «Прискорбно», — обронил Фидер Стефан. «Не хочу показаться невежливым, но мы договаривались о браке моей дочери с вашим внуком, наследником вашего имени и состояния, а вместо этого...» «Вместо этого в вам достался практически нищий калека». Вдруг подал голос Жоз. «Должно быть вам сейчас так тяжело». Фидер Стефан нахмурился. «В первую очередь я беспокоюсь о дочери. Итан — ровесник Амелии, и они успели привыкнуть к мысли о браке. Ваше же обручение — полная неожиданность. Как это вообще возможно?» Старший Клиффорд окинул взглядом сына и внука. «Что вы чувствовали к Амелии? «Притяжение», Притяжение — ответили Джосса и Итан одновременно. Брови мейстера Картлинда поползали вверх. Он потянулся к платку, но затем схватил стакан с виски и сделал несколько щедрых глотков. «А вы, леди Амелия?» Лорд Бенджамин посмотрел на меня. Я опустила голову вниз, изо всех сил демонстрируя смущение. «Простите, но я ум лихорадочно работал, взвешивая все «за» и «против». Эттан все же испытывал влечение к Амелии. Расчеты были верны. Вот только место Амелии заняла я, а он до сих пор не почувствовал подмену. Но что будет, если я скажу правду? К счастью, на помощь пришел Ладан. Возмущенно захлопав крыльями, он слетел с моего плеча на стол и распушил страницы. «Разве можно задавать такие вопросы юной девице? Амелии и так придется провести в молитвах не одну ночь, чтобы светлая мать не прогневалась на нее». Ещё утром она была сговорена на одного мужчину, а вечером обручилась с другим. Подобные легкомыслия не в характере Амелии. Вы представляете, каково я ей сейчас?» Я едва не поперхнулась воздухом. итон помрачнел, мазнув по мне быстрым взглядом. А Джоз усмехнулся. «Ладан ведь знал, что я давно перестала молиться. Да и к светлой матери отношусь с куда меньшим пиететом, чем положено бывшей послушнице. Не думаю, что он солжёт ради меня». И все же артефакт рисковал, если Итан расскажет о том, что застал нас с джосом целующимися. Но, кажется, парень решил молчать. На душе скребли кошки. Джосс был прав. Мы должны были рассказать ему о том, что между нами происходит. Правда, все равно выплыло наружу. Но ранило Итана гораздо больнее. Он этого не заслуживал. «Прошу прощения, леди Амелия». Старший Клиффорд коротко поклонился. «Я был слишком резок». но нам все же необходимо принять какое-то решение». «Какое решение?» — едко спросил Итан. «Магия приняла его за нас. Кто мы такие, чтобы противиться ей?» Мистер картен подскочил на стуле нервно поправил очки. «Двое мужчин, испытывающие тягу к одной девушке, это противоречит всем законам о притяжении. Каждый дар уникален, а совместимость и вовсе слишком тонкая материя». Разве что сыграл тот факт, что лорд Итан и лорд Джосс — родственники. Я непременно изучу этот вопрос. Надеюсь, что леди Амелия не откажется побеседовать со мной наедине. Я с досадой куснула щеку изнутри. Ладен выбил отсрочку. Но мне все равно придется рассказать о притяжении. Конечно, — кивнула я. Но сейчас я слишком устала. Да и эта связь меня бросает то в жар, то в холод. Это нормально? Артефактор закивал. После бокала виски он чувствовал себя гораздо спокойнее. «Вашему дару потребуется время, чтобы приноровиться к магии вашего жениха. Всего несколько недель, по истечении которых станет ясно, состоится ли свадьба. Нередки случаи, когда связь сбрасывалась уже спустя пару дней. Завтра я проконсультирую вас и Джосса насчет того, как лучше действовать. Пожалуй, я здесь больше не нужен». Итан резко встал из-за стола и, не задерживаясь, «Вышел из кабинета». «Я поговорю с ним», — отделился от стены Джуз. Фидер Стефан проводил его взглядом и повернулся ко мне. «Амелия, ты тоже можешь отправляться отдыхать. Марианна отведёт тебя в покое. Маэстро Картленд, я вас тоже не задерживаю. Надеюсь, что уже завтра у вас появятся какие-то новости. А нам с лордом Бенджамином нужно обсудить кое-какие детали». Я забрала Ладена. и наскоро распрощалась, радуясь передышке. В душе забрежила надежда. Если мастер Картлинд не докопается до сути, то мое истинное происхождение останется тайной. О том, что Джо стал моим женихом, я и вовсе боялась думать. Жизнь сделала крутой вираж. И оставалось только догадываться, куда он меня приведет».